В зимнем поле. Первые дни 1981 года были необычно теплыми для времени, который называется шапкой зимы, будто пришли они в полночь года из его солнечного утра, из светлой весенней поры. Даже ночами оставалась мягкая земля, а звезды всю ночь сверкали в чистых лужицах. Днем медленно плыли по светло-синему небу легкие облака, и светлой чайкой тянул вдоль лесной полосы седой лунь. Не хватало только жаворонков, поющих над умытой оземью, чтобы поверить, что наступил апрель. Но не было в тихом просторе не только жаворонков, но и скворчинах ватажек и черно-белых чибисов. Лишь изредка из одного села в другое Летела пустынным небом одинокая ворона. Однако на пологом склоне нераспаханной степной балочки, где зелень низенького мха и прижавшихся к земле зимостойких трав едва пробивается сквозь жухлую ветошь, глаз заметил неясное движение нескольких маленьких теней, которые выдали табунок серых куропаток, сторожка пасшихся на солнечном скате. Но как только низкое солнце скрывалось за облаком, исчезали в зеленовато-серой поверхности темные силуэты, и даже в сильный бинокль не сразу удавалось отыскать птиц, настолько цвет и рисунок их оперения сливались с общим фоном косогора. Маскировка куропаток так совершенна, что на открытом, без снега месте их может выдать лишь блеск темных глаз. Есть в наряде куропаток и яркие пятна, оранжевые горлышко и щеки, толстая коричневая подкова на груди, красно-каштановые полоски на боках и ярко-рыжие перья короткого хвоста. Но их птицы показывают лишь на взлете. Полтора десятка птиц в табунке собрались вместе не случайно. Это семья, которая в начале осени была вдвое больше. Однако за минувшие месяцы произошло столько встреч с лунями, ястребами, лисами, а потом и с охотниками, что уцелела половина. А в некоторых семьях остается один из четырех и даже из пяти птенцов. А бывает в одном выводке до двадцати пяти близнецов. В птичьем мире бьет все рекорды плодовитости серая куропатка. В 1957 году в Хаперском заповеднике было найдено ее гнездо с 27 яйцами. У самки нет особых хлопот с устройством гнезда, но почти месяц уходит на то, чтобы снести яйца, ежедневно по одному. И сделать это надо так, чтобы не заметил никто из врагов, крадучись. Появляется куропатка ранним утром у гнезда ямки, добавляет к лежащим очередное яйцо и, уходя, прикрывает их сухой ветошью, не появляясь поблизости до следующего утра. Дожди, холодные зори и ветры, дневная жара сменяют друг друга, а яйца лежат, как забытые, под ненадежным покровом из горсти ветхих былинок. Начав насиживать, Самка становится еще осмотрительнее и осторожнее, так что о месте гнезда не знает ни одна живая душа. Единственное, что может выдать наседку — блеск глаз на ярком свету. В полуденную жару птица уходит покормиться, быстро и тщательно прикрывая яйца сухим мусором, чтобы не перегрело их горячее степное солнце. Не заметили сорока, ворона или лунь? Сорока — первый яйцекрат, настоящий бич куропачьего племени. Она осторожно и терпеливо выслеживает семью куропаток и, когда обнаруживает место гнезда, обездоливает мирную пару. Хорошо, если это случается, когда в гнезде еще мало яиц, и куропатка, потеряв их, делает новую кладку тогда она становится еще скрытнее, и ни за что не приблизится к гнезду, не шевельнется на нем, если заметит неподалеку белобокую похитительницу. Возвращаясь после кормежки и туалета к гнезду, коропатка никогда не идет к нему прямо, и всякий раз ее сопровождает самец. Он, как разведчик, еще на дальних подступах к гнезду Внимательно разглядывает окрестность, перебегая с места на место, вытягивает шею и смотрит поверх травы или взбегает на бугорки и кочки. Не видя ничего подозрительного, петушок тихо и успокоительно квохчет. И тогда рядом с ним, как из-под земли, появляется наседка. Не поднимая головы и как бы приседая, она довольно быстро, Сторонкой крадется к гнезду. Чем ближе, тем сильнее прижимается курочка к земле, и последний метр не идет, а ползет. Потом подползает под сухие стебельки, которым прикрыто гнездо, и мгновенно замирает на нем, становясь невидимкой, а потом, едва заметными движениями, начинает убирать из-под себя мусор от сухой травы. Делает это так осторожно что кажется, будто чуть шевелятся под легким ветерком сухие травинки. Пока длится насиживание, петушок к гнезду не подходит, неся охрану в сторонке. Он всегда готов к защите и самоотверженно отгоняет луня, который нет-нет, да и прилетит, надеясь на оплошность стража. Но такого не случается. Если появляется на участке более серьезная опасность, Самец отвлекает внимание на себя, шумно хлопая крыльями и широко развернув ярко-рыжий хвост, он свечой взлетает из травы и, пролетев немного, падает в нее. Этот прием спасает самку и яйца даже тогда, когда она обнаружена. Достаточно на секунду отвести взгляд от затаившейся куропатки чтобы потерять ее из виду, и потом надо затратить несколько минут, отыскивая ее на совершенно открытом месте. Перья на ее спине с узкой светлой полоской, и полоски сливаются друг с другом, как блеклые травинки на сером фоне. К концу насиживания куропатка перестает дорожить собственной жизнью, если яйцам угрожает опасность. Незадолго до вылупления птенцов ее можно взять в руки, положить рядом с гнездом, посчитать или послушать яйца, а потом снова вернуть на место. Она не будет притворяться ни раненой, ни мертвой, а будет лежать, оцепенев и не моргая. Синхронность вылупления птенцов поразительна. Из скорлупы всех яиц Птенцы спешат выбраться одновременно, без той очередности, в которой были снесены яйца. Тут же перебираются они под крылья отца, лежащего рядом. Как только две дюжины новорожденных обсохнут, семья уходит с места, не возвращаясь больше к нему. А в ямке остаются скорлупки, видные теперь любому летящему или бегущему мимо. Присмотреть за каждым, обучить чему-то всех в такой многодетной семье даже двум родителям невозможно. И удивительно послушные и энергичные птенцы с первого дня начинают без ошибок выполнять программу куропаточьей жизни. Держаться вместе, кормиться самостоятельно, на открытые места не выходить. Вся жизнь этих птиц на ногах. Они не знают усталости, летают мало и лишь в крайних случаях. Покидая на зиму гнездовые места, отправляются в путь пешком. Птенцы приобретают способность к полету намного раньше, чем молодняк у хороших летунов. Полетные перья на маленьких крылышках растут так быстро, что одетые пухом птенцы уже на первой неделе жизни могут понемногу перепархивать. За эту способность за ними удержалось старое охотничье название — паршки. На второй неделе перепархивание сменяется управляемым полетом, и весь выводок может пролететь за родителями более десятка метров или с места перемахнуть через препятствие метровой высоты. Вот только сберечь всех птенцов до того времени Когда могут они прожить и без родительской опеки? Невозможно. Хотя и не жалеют ради спасения детей в своей жизни взрослые. Когда заходит речь о самоотверженной защите потомства в мире животных, на память в первую очередь приходят случаи, когда птицы, отводя опасность от гнезда или выводка, притворяются увечными. Неопытный хищник бросается к легкой добыче и остается ни с чем. И никто никогда не сомневается, что так поступает, спасая птенцов, только мать. Когда смотришь, как припадает к земле и бьется, раскинув белополосые крылья в отвлекает отвлекая человека или зверя в сторону, противоположную той, куда удирает птенец, и как без тени беспокойства встав во весь рост, со стороны наблюдает за происходящим самец, представить себе иное распределение ролей в подобной ситуации птичьей жизни трудновато, за исключением, конечно, тех примеров, когда на долю самцов приходится и насиживание яиц, и воспитание выводка. У серой же куропатки, наоборот, именно самец, отвлекая врага от семьи, подвергает себя такому риску, что нередко становится жертвой, попадая в когти ястребу или иному хищнику. С поразительной быстротой принимают петушок правильное по обстоятельствам решение. Мне несколько раз приходилось встречаться с семьями куропаток неожиданно и для птиц, а часто и для меня. Иногда, слыша в траве, Разговор выводка. Я подбирался к нему чуть ли не вплотную. Внезапность моего появления перед птицами никогда не вызывала у них растерянности, будто они были готовы к нему заранее. Однажды, наблюдая за гнездом тювика, я сверху увидел, как вдоль опушки медленно продвигается семья куропаток: мать, отец и 18 пар ростом с безхвостых скворцов. Выждав, когда все они зашли за кусты, я спустился на землю и, стараясь не наступить на сухой прутик, пошел к тому месту, где кончался кустарник, прислушиваясь к тихим голосам птиц. Кажется, первой меня увидела самка, но сигнала тревоги я не слышал. Она, развернув рыжий хвост, взлетела в сторону ржаного поля, За ней весь выводок. Куда они опустились, я не увидел, потому что в тот же миг петушок, припадая к земле с каким-то птичьим визгом, помчался в обратную сторону, проковылял мимо моих ног и очумело заметался в траве громко и часто стрекача, чтобы я его заметил. Но я замер, следя за ним только взглядом а он и крыло волочил, и из травы высовывался, и падал, пытаясь спровоцировать меня на преследование. Понемногу удаляясь, он словно недоумевал, почему я не погнался за ним. Стрекотание становилось реже и тише, и, наконец, петушок остановился, постоял молча, пригнулся и бегом припустил в ту рожь, где скрылась его семья. Не более секунды было у петушка для принятия правильного тактического решения. Рядом не было надежного укрытия. Путь к непролазным зарослям лоха был отрезан. А реденькая рожь — это не густой бурьян. В такой обстановке был возможен еще один вариант спасения. Всем в рассыпную. Но петушок выбрал самый верный. Казалось бы, для такой согласованности действий нужно несколько дней тренировок, ведь все восемнадцать птенцов полетели за матерью, ни один не припустил за отцом. Тысячами прежних поколений отработано до совершенства мгновенное подчинение сигналу самки. А отцовская самоотверженность у серых куропаток достойна восхищения, Именно в таких случаях, чаще, чем в других, попадают они в когти ястребов-тетеревятников. Серые куропатки часто гнездятся на окраинах больших городов, вокруг которых всегда бывают большие и малые пустыри со своеобразным животным и растительным миром. На этих пустырях куропаткам удается сберечь гнезда и выводки, от бродячих собак, кошек, сорок и ворон. Но в суровые зимы они терпят тут такое же бедствие, как и те, что живут в степных урочищах, в песках и на возделываемых полях. Голод заставляет куропаточи, табунки и семьи, забыв об осторожности, жаться к станичным и сельским дворам, коровникам и сеновозным дорогам. Тут они вступают в нелегкую конкуренцию с голубями, воробьями, овсянками, подвергаются преследованию полевых луней и браконьеров. К исходу зимы от осенних табунков нередко остается одна птица из десяти, и только самая высокая в птичьем мире плодовитость спасает серую куропатку, если не от исчезновения, то от угрожаемого положения. Однако есть надежный, но забытый способ спасения куропаток и от истребления хищниками, и от зимней бескормицы. Не ожидая, пока стихия начнет брать дань с их поголовья, отлавливают куропаток простыми ловушками и содержат в просторных низких вольерах до появления настоящих весенних проталин на косогорах, когда табунки прекращают свое существование и пары занимают семейные участки. Не стоит опасаться, что за два-три месяца неволи птицы привыкнут к человеку, ежедневно приносящему им корм, и потом первыми попадут под охотничий выстрел. Они в день выпуска такие же дикие, как и до поимки, да и времени до нового охотничьего сезона остается не менее полугода. Именно передержка птиц в неволе дает лучший результат нежели подкормка на воле. Во-первых, расход кормов значительно меньше. Во-вторых, они полностью защищены от хищников. В-третьих, никуда не уходят куропатки. Хотя мы и считаем их оседлыми. зимой уходят они от своих гнездовых мест довольно далеко. А если масса куропаток начала свое движение, остановить их практически невозможно, как невозможно с самым лучшим кормом, задержать дольше положенного срока любой вид перелетных птиц, да и не только перелетных. Зоолог Борис Нечаев, досконально изучивший в своем охотничьем хозяйстве повадки серых куропаток, поведал о таком случае. Как-то в середине декабря, когда уже прочно установилась зима, он, собравшись в обход заказника, по привычке с высоты крыльца осмотрел степь. По дальнему гребню, едва различимой в бинокль, бежали куропатки. Бежали почти в сторону фазани и кормушки. Рюкзак с кормом для фазанов был готов. И, став на лыжи, Нечаев побежал птицам навстречу. Осторожно посмотрел с бугорка, не свернули ли. Узкой дорожкой стал сыпать на утрамбованный ветром снег зерно, протянув ее до самой кормушки. Сделав большой круг в сторону, снова подобрался поближе к этому месту. Расчет был верен. Коропатки, добежав до зерна, свернули к кормушке, которой не стало видно под массой серых птиц. Теперь корм приходилось насыпать, дождавшись темноты, чтобы не спугнуть стайку, которая три дня не отходила от сытого места. Только вечером убегала она от опушки в открытую степь ночевать на снегу. А утром четвертого дня исчезли куропатки, все как одна. Не разлетелись кем-то напуганные, а убежали. И следы показали, что птицы не сбились с курса на время остановки. Направление взяли то же, с которого пришли. Наши холода серым куропаткам не страшны. Одеты они тепло. На стержне каждого пера сидит еще и довольно длинная пушина. День и ночь они на морозе, на ветру. Днем пасутся вместе на выдувах, ночью спят, делая в снегу, одну общую ямку на шесть-восемь птиц, укладываясь в ней головами к центру. Для филина это неподвижное, не имеющее контура отдельной птицы пятно не представляет интереса. Лиса не подберется неслышно. Кто-нибудь да услышит, и насторожатся все. Каждую ночь проводят на новом месте. Если снежком присыплет, только теплее будет. С приходом весеннего тепла наступает конец совместной жизни. Драчливыми становятся петушки, избегают встреч друг с другом самки. Выбирая гнездовой участок, Коропатки обходят сырые леса, хорошо ухоженные поля, леса и незащищенные пески. Лучшие угодья для их гнездования — сухое место с невысокой редковатой травкой, чтобы был хороший круговой обзор и одновременно соответствующая маскировка. В этом отношении у пары не возникает второго решения, где устраиваться с гнездом и тогда самцы начинают таковать. В закатный час, когда успокаивается ветер, стихают птичьи голоса в перелесках и замирает степь в хороших куропаточьих угодьях, чуть ли не с каждого бугорка слышно негромкое, суховатое и короткое чиликанье. Ответные голоса самок так тихи, что лишь случайно, Удается услышать их нежное.